«Места у нас жаркие», — предупредил царь Соломон. «Вверх по Нилу реке есть где поселиться, но солнце там такое, что вы совсем почернеете и станете носить золотое кольцо в носу». «А нам, чем все равно, что на жаре, что на льдине», — отвечали отходчики. «Ка бы мы ни ходили, вся земля до сих пор пустая бы стояла». «Дел хороший, пусть проводят», — сказал жихарь. «А то по дороге мало ли кто привяжется».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 «Гребешков не видели», — удивился Жихарь. «Сторог не подарок, а внимание, молодой человек». Тогда богатырь предложил тот же дар князю Микромиру. Князь замахал руками. «Не приму, не приму. Она вам еще пригодится. Это не простая ложка. Ею любое горе можно расхлебать. А да потом кажется мне, что это вовсе не ложка. Хороша ли она в деле?» «Тяжела даже для моей руки», — сказал Жихарь.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 после чего увлечены были за стол присесть на дорожку. Прощались весело, расходились в печали. Даже Будемир на шлеме нахохлился. «Скучно без них будет», — вздохнул Жихрь. В животе бодро бурчало растанное вино. «Не оглядывайтесь, сэр брат», — сказал принц. «Честно говоря, я опасаюсь, не обманли и это».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 Не зря, значит, Китаврас его по-своему «утопией» называл. «Утопия и есть!»